Глава восьмая. Разрушители машин. Незадолго до выборов в Конгресс, на которых Эрнест выступал кандидатом по социалистическому списку, отец устроил обед, который у нас в домашнем кругу именовался обедом лобазников. Эрнест называл его обедом разрушителей машин. На этот раз были приглашены бизнесмены, не из самых преуспевающих, конечно. Думается, среди наших гостей не нашлось бы ни одного владельца или совладельца предприятия стоимостью свыше 200 тысяч долларов. Это были подлинные представители средних классов, разумеется, их деловой части. Среди гостей присутствовал Оуэн, представитель фирмы Silverberg, Оуэн и Ко, большой бакалейной торговли с несколькими филиалами. Мы были их постоянными покупателями. Присутствовали оба компаньона фирмы «Коулт» и «Ошборн» и мистер Асмунсон, владелец каменоломни в округе «Контракоста», а также много других владельцев и совладельцев небольших фабрик и предприятий. Словом, собрались капиталисты средней руки. Это были дельцы с неглупыми характерными физиономиями, с ясной и простой речью. Все они в один голос жаловались на корпорации и тресты. Их общим девизом было — «Долой тресты!» Все они вопили, что им житья нет от трестов и что в их бедах виноваты тресты. Наши гости были сторонниками передачи государству таких предприятий, как «Телеграф» и «Железные дороги», и стояли за самое жестокое прогрессивное обложение доходов, направленное против крупного капитала. Спасение от местных трудностей и неустройства они видели в передаче городу коммунальных предприятий, таких как вода, газ, телефон и трамвай. Особенно заинтересовала нас Иеремиада, мистера Асмундсена, поведавшего о своих мытарствах в качестве владельца каменоломни. Он уверял, что каменоломня не даёт ему никакой прибыли, несмотря на благоприятные условия, созданные недавним землетрясением. За те шесть лет, что Сан-Франциско отстраивается, предприятие его расширилось в восемь раз, а между тем он сейчас не богаче прежнего. «Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам», — жаловался он. «От неё ничего не укроется, ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всём докладывает, ума не приложу. Не иначе, как кто-то из моих же служащих для них шпионит. А кроме того, у них теснейшая связь с моими контрагентами. Посудите сами. Едва только мне удаётся получить большой заказ на выгодных условиях, как железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз. Они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль. Характерно, что мне не удается добиться от них ни малейшей скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи или больших расходов, или если контракт невыгодный, они идут мне навстречу. Но так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман железнодорожная компания». «То, что вам остаётся», — прервал его эрнст — «это примерно жалование, которое компания платила бы, если бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы её управляющим. Не правда ли?» «Вот именно! Недавно мы просмотрели все книги за последние 10 лет. И представляете, я убедился, что вся моя прибыль за это время равна примерно жалованию управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды». «С той лишь разницей, — подхватил Эрнест, смеясь, — что в этом случае весь риск не слабая компания, тогда как сейчас вы любезно берёте его на себя». «Совершенно верно», — сокрушённо вздохнул мистер Асмонсон. После того, как гости высказались, Эрнест начал задавать им вопросы. Он обратился к мистеру Оуэну. «Вы, кажется, полгода назад открыли новый филиал в Беркли?» «Как же, как же», — ответил мистер Оуэн. И с тех пор, как я заметил, три маленьких лавочки здесь по соседству вынуждены были закрыться одна за другой. Мистер Оуэн самодовольно улыбнулся. Им трудно тягаться с нами. Почему же? Мы располагаем большим капиталом, и, значит, работаем гораздо производительнее при меньших издержках. Стал быть, ваш филиал поглотил прибыли, которые раньше принадлежали трём коммерсантам? Понятно. А куда девались эти люди? Один из них служит у нас возщиком. Что осталось с другими, не знаю». Эрнест повернулся к мистеру Коуолту. «Вы часто устраиваете у себя в аптеке дешёвые распродажи. Скажите, не знаете ли вы что-либо об участи мелких аптекарей, которым оказалось не под силу конкурировать с вами? Обычный приём конкуренции — продажа товара по себестоимости или даже в убыток». Крупные предприятия шли на это с большей лёгкостью, чем мелкие, которым поневоле приходилось закрываться. Один из них, мистер Хасфортер, заведует у нас рецептурным отделом. Стало быть, все их прибыли отошли к вам? О, как же! Для того и стараемся. Ну вот вы, неожиданно повернулся Эрнест к мистеру Асмундсену. Вы возмущены тем, что все ваши прибыли поглощает железная дорога? Асмундсен кивнул. «В то время как вы предпочитали бы наживаться сами?» Асмундсен снова кивнул. «За счёт других?» Асмундсен промолчал. «Я говорю, за счёт других?» — настаивал Эрнест. «Иначе не бывает?» — сухо ответил мистер Асмундсен. «Стало быть, правило игры в том, чтобы наживаться за счёт других и не давать другим наживаться за ваш счёт. Ведь так?» Эрнесту пришлось повторить свой вопрос, прежде чем мистер Асмундсен на него ответил. «Так-то оно так», — сказал он, — «но мы не мешаем и другим наживаться. Мы только против грабительских прибылей». «Грабительские прибыли — это большие прибыли. Но ведь вы, верно, и сами не отказались бы от больших прибылей». Мистер Асмонсон добродушно подтвердил, что не отказался бы. Тут Эрнст обратился к мистеру Келвину, в прошлом владельцу большой молочной фермы. «Вы, как я слышал, не так давно воевали с молочным трестом» а теперь ударились в политику и вошли в фермерскую партию. «Как это понять?» «Не думайте, что я сложил оружие», — воинственно воскликнул мистер Келвин. «Напротив, я борюсь с трестом в той единственной области, какая еще остается — политической. Разрешите, я поясню свою мысль. Еще недавно у нас в молочном деле не было засилья трестов». «А конкуренция была?» — прервал его Эрнст. «Да, и конкуренция снижала прибыли». Пробовали мы сорганизоваться, но неорганизованные фермеры срывали все попытки. А потом на сцену явился молочный трест, финансируемый свободными капиталами «Стандарт-Ойл». Первое мощное объединение трестов, чуть ли не на полвека опередившее другие. «Да, но мы ещё не знали этого. Агенты треста прямо-таки хватали нас за горло. «Идите к нам, с нами не пропадёте», — говорили они. «А, а не то наплачетесь». Но большинство и пошло. А кто не пошёл, тому и в самом деле. Худо пришлось. Поначалу нам даже выгодно показалось. Трест поднял цену на цент за кварту. Четверть цента получали мы, три четверти — трест. Потом смотрим, молоко вздорожало ещё на цент, но нам на этот раз ничего не уделили. Мы, конечно, стали требовать свою долю, да никто и ухом не повёл. Ведь хозяин-то — трест. Тут только мы хватились, что влипли, что трест может из нас верёвки вить. Скоро перестали нам давать и эту четверть цента. Дальше больше. А что мы могли поделать? В конце концов, выжили нас досуха. И теперь самостоятельных молочных совсем не стало. Есть только молочный трест. Но когда молоко подорожало на два цента, почему вы не вступили в борьбу с трестом? Коварно спросил Эрнст. Пробовали. Мистер Келвин выдержал паузу. Этото нас и прикончило. Трест мог продавать молоко дешевле, чем мы. Когда мы торговали в убыток, он всё ещё получал небольшую прибыль. Я на этом потерял 50 тысяч. Многие обанкротились. Банкротство — своеобразный юридический институт, который позволял должнику, потерпевшему крах в условиях промышленной конкуренции, уклониться от уплаты налогов. В обществе, где борьба шла не на жизнь, а на смерть, банкротство зачастую играло роль спасительной лазейки. В общем, от самостоятельных молочных предприятий осталось одно воспоминание. «Значит, трест отнял у вас ваши прибыли, и вы обратились к политике, надеясь покончить с ним в законодательном порядке и вернуть свои доходы?» Мистер Келвин просиял. «Вот это самое я и объясняю нашим фермерам. Вся наша программа тут как в капле воды». На треста молоко обходится дешевле, чем организованному фермеру, продолжал допрашивать Эрнест. Ещё бы. При таком-то капитале, да при новейшем оборудовании, не трудно поставить дело как следует. Бесспорно. Я и говорю, что оно поставлено как следует. Тут мистер Кевин разразился пространной речью в защиту своей программы. Все горячо его поддержали, все единодушно требовали уничтожения трестов. Эрнест сказал мне вполголоса: Вот простаки. Кажется, и не глупые люди, а ни один дальше своего носа не видит. Потом Эрнест опять овладел разговором и, как всегда, руководил им весь остаток вечера. «Я внимательно слушал вас», — сказал он, и убедился, что вы желаете играть в игру, именуемую «бизнесом» по старинке. Смысл жизни вы видите только в наживе. Каждый из вас уверен, что родился на свет с единственной целью — наживаться. И вдруг заминка. В самом разгаре погони за наживой появляется трест и похищает у вас ваши прибыли. Для вас это катастрофа, нарушающая гармонию мироздания, и по-вашему существует один только выход — уничтожит то, что мешает вам наживаться. Повторяю, я внимательно вас слушал и нахожу, что есть название, которое очень вам подходит. Вы — разрушители машин. Знаете, что это такое? Позвольте, я расскажу вам. В Англии в XVIII веке, когда не были ещё изобретены машины, рабочие и работницы ткали сукно у себя дома на ручных станках. Это был кропотливый и трудоёмкий способ производства, к тому же и дорогой. Но вот появилась паровая машина, а с нею механические станки. Сотни таких станков, собранные в одном месте при одной машине, производили сукно и быстрее, и дешевле, чем это могли делать вольные ткачи на своих ручных станках. Концентрация производства убивала всякую конкуренцию. Мужчины и женщины, раньше работавшие на дому, каждый для себя, теперь стали работать на фабрике, на хозяина-капиталиста. В дальнейшем к ткацким станкам были представлены дети, и можно было платить дешевле, чем взрослым, и постепенно детский труд начал вытеснять труд взрослых ткачей. Для рабочих настали тяжёлые времена. Им жилось всё хуже и хуже, они голодали. А так как причину зла они видели в машинах, то и начали уничтожать машины. Это ни к чему не привело, да и вообще было неразумно. Этот урок истории ничему вас не научил. Спустя 150 лет после английских разрушителей машин появляетесь вы тоже хотите ломать машины. Сами же вы признаёте, что трестовская машина работает и дешевле, и производительнее вашего. Конкурировать с ней вам не под силу, вот вы жаждете её уничтожить. Вы ничуть не умеете отсталых английских рабочих. А пока вы тщитесь вернуть век конкуренции, тресты преспокойно расправляются с вами. Все вы говорили здесь в сущности одно и то же. Уходит век конкуренции, и на смену ему идёт век концентрации производства. Вы, мистер Оуэн, убили конкуренцию в Беркли, открыв у нас один из своих филиалов. Ваша фирма оказалась сильнее торговавших здесь мелких лавочников. Но есть объединение, и посильнее вашего — это тресты. Стоит вам почувствовать их давление, как вы кричите «Караул грабит!». Однако это только потому, что сами вы не трест. Будь вы единственный бокалейщик-монополист на все Соединённые Штаты, вы бы так не рассуждали. Вы кричали бы «Да здравствуют тресты!». Но ваш небольшой синдикат не только не может сравняться с трестом, Он и сам-то по себе еле дышит. Вы чувствуете, что долго не протянете. Вы понимаете, что вы и ваши филиалы только пешки в большой игре. Вы видите, как вырастают вокруг могущественные силы, как они крепнут день ото дня, и неуязвимые, закованные в броню руки, тянутся к вашим прибылям, вырывая клок то там, то там. Железнодорожный трест, угольный, нефтяной, стальной. Вы знаете, что вам не сдобровать, что они отнимут у вас ваши прибыли. Всё, до последнего цента. Как видите, сэр, вы незадачливый игрок. Когда вам удалось раздавить своих мелких конкурентов здесь, в Беркли, в силу преимуществ вашего синдиката, успех вскружил вам голову. Вы только и говорили, что о предприимчивости и деловитости, и, поживившись за счёт своих конкурентов, отправили жену прокатиться в Европу. Так уж водится, что хищник пожирает хищника. Вот и вы слопали своих предшественников. Но на вашу беду есть хищники и покрупнее, и вам предстоит попасть им на завтрак. Потому-то вы и вопите. А с вами вопят все сидящие здесь, они в таком же положении. У всех у вас на руках плохая карта, вот вы и жалуетесь. Но, жалуясь, вы отказываетесь смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. Вы не говорите, что сами заритесь на чужие прибыли и только не хотите, чтобы кто-то зарился на ваши. Нет, для этого вы слишком хитры. Вы говорите другое. Вы произносите политические речи в защиту мелких капиталистов, вроде той, какой мы сегодня выслушали от мистера Келвина. Но что он здесь говорил? Кое-что я могу повторить по памяти. Наши исконные принципы были правильны. Единственное, что Америке нужно, это возвращение к её основному принципу, равные возможности для всех. У колыбели этой нации стоял дух свободы. Вернёмся к заветам наших предков. Под равными возможностями для всех мистер Келвин подразумевает возможность загребать побольше прибыли, в чём он сейчас встречает помеху со стороны трестов. Но вы столько раз повторяли эти громкие слова, что, как ни странно, сами в них уверовали. Всё, что вам нужно, — это грабить ближнего в меру своих сил. Полегоньку да потихоньку, и вы на этом основании вообразили себя борцами за свободу. Вы — самые обыкновенные плуты и стяжатели но под магическим действием красивых фраз готовы взомнить себя патриотами. Свою жажду прибыли, проистекающую из чистейшего эгоизма, вы выдаёте за бескорыстную заботу о страдающем человечестве. Так давайте же хоть здесь, среди своих, дерзните быть самим собой. Не бойтесь смотреть правде в лицо и называйте вещи своими именами. Я видела кругом неприязненные, побагровевшие лица и затаённый страх. Казалось, наши гости трепетали перед этим юнцом, перед спокойствием и силой его речи, его ужасающей, непозволительной манерой называть чёрное чёрным. Мистер Келвин, однако, не растерялся. «А почему бы и нет?» — заявил он. «Почему бы нам не вернуться к обычаям и нравам наших предков, основателей нашей республики? Вы сказали нам немало правды, мистер Эвергард, пусть жестокой и горькой правды». Но поскольку мы здесь и в самом деле в своей среде, не будем этим смущаться. Давайте сбросим маски и примем те обвинения, которые мистер Эвергард так прямолинейно нам предъявляет. Верно, что мы, мелкие капиталисты, гонимся за прибылями и что тресты отнимают их у нас. Верно, что мы хотим избавиться от трестов, чтобы сохранить наши прибыли. Но почему бы нам и не добиваться этого? Почему, я вас спрашиваю? И вот тут-то мы и дошли до главного», — сказал Эрнест с довольной улыбкой. «Я объясню вам, почему, хоть это и не так-то легко. Все вы в какой-то мере учились коммерции, но никому из вас не приходилось изучать законы социального развития. А между тем вы находитесь сейчас в переходной стадии экономического развития. Вы сами этого не видите и не понимаете. Отсюда и все недоразумения. Почему вам нельзя возвратиться назад?» Да потому что это невозможно. Вы также бессильны повернуть вспять поток экономического развития, как заставить ручей течь в гору. Иисус Новин приказал Солнцу остановиться над Гаваоном, а вы намерены перещеголять Иисуса Новина. Вы хотите заставить Солнце катиться по небу вспять. Вы хотите вернуть время от полудня к утру». Презрев усовершенствованной машины, презрев возросшую производительность труда и все преимущества концентрации, вы хотите вернуть экономику назад на целое поколение, к тому времени, когда не было еще крупного капитала и развитой техники, не было железных дорог, когда мелкие капиталисты пожирали друг друга в обстановке экономической анархии, когда производство было примитивным, расточительным, неорганизованным, непомерно дорогим. Поверьте, Иисусу навину было легче остановить солнце, не говоря уж о том, что ему помогал сам бог Саваоф. Но от вас, мелких капиталистов, бог отвернулся. Ваше солнце клонится к закату. Больше ему не взойти в небе и вам не изменить предначертанного ему пути. Вы уходите с исторической арены, и вскоре в истории затеряется и след ваш. Таков закон эволюции. Так повелел Господь Бог. Концентрация сильнее, чем конкуренция. Первобытный человек был жалким существом, прятавшимся в расщелинах скал. Но он объединился с себе подобными и пошёл войной на своих плотоядных врагов. Эти хищники охотились в одиночку, так сказать, на началах конкуренции. Первобытный же человек был хищник, тяготевший к объединению, потому-то он и поднялся над прочими тварями. С тех пор люди вступали во всё более обширное объединение, «Концентрация против конкуренции — таков смысл общественной борьбы, которая заполняет многие тысячелетия. И всегда конкуренция терпит поражение. Тот, кто становится под знамя конкуренции, неизменно гибнет». «Но ведь и тресты — порождение конкуренции», — прервал Эрнеста мистер Келвин. «Совершенно верно», — отвечал Эрнест, — «но тресты и уничтожают конкуренцию». Вы, например, сами рассказали нам, как вам пришлось распроститься с вашим молочным хозяйством». Впервые за столом раздался смех, и мистер Келвин невольно к нему присоединился. «Но раз мы снова заговорили о трестах, давайте условимся кое о чём», — продолжал Эрнест. «Я выскажу здесь несколько положений, и всех, кто с ними не согласен, прошу мне возражать. Ваше молчание будет для меня знаком согласия». «Разве механический станок не даёт больше сукна и по более дешёвой цене, нежели ручной?» Эрнест подождал ответа и, не дождавшись, продолжал. «Разве, следовательно, не безумие сломать машины и возвратиться к более трудоёмким и дорогим методам кустарной работы?» Несколько человек кивнуло в знак согласия. «Разве неверно, что объединение, именуемое трестом, может производить товары...» и лучше и дешевле, чем тысячи маленьких конкурирующих между собой предприятий. Возражений снова не было. Разве, следовательно, не безумие отказываться от этой более дешёвой и рациональной формы производственной организации? Все долго молчали. Наконец заговорил мистер Коулт. «Так что же вы нам-то прикажете делать?» — спросил он. «Уничтожение трестов мы видим единственный способ избавиться от их владычества». Эрнест так и загорелся. «Я покажу вам другой способ», — воскликнул он. «Предлагаю не разрушать эти великолепные машины, работающие и хорошо, и дешево. Давайте возьмем их себе. Пусть они радуют нас своей производительностью и дешевизной. Будем сами управлять ими. Спустим с лестницы хозяев этих чудесных машин и сами станем их хозяевами. Это, господа, и есть социализм, еще более обширное объединение, чем тресты. Самое обширное экономическое и социальное объединение из всех, какие знает наша планета. Социализм в с законами экономического развития. Мы противопоставим трестовским объединениям более мощную организацию. Это значит, что будущее за нами. Переходите к нам, социалистам, ставьте на верную карту. Этот призыв не встретил поддержки. Послушался недовольный ропот, многие покачивали головой. «Ладно», — рассмеялся Эрнест, — «вам, видно, нравится быть ходячим анахронизмом. Вы предпочитаете играть в обществе роль атовистического придатка». Что ж, с Богом. Но только помните, что, как и всякий атовизм, вы обречены на гибель. Спрашивали ли вы себя, что будет с вами, когда появится объединение покрупнее нынешних трестов? Где вы окажетесь, когда наши огромные тресты начнут сливаться в такие организации, какие нынешним и не снилось? пока над вами не воздвигнется единый социальный, экономический и политический трест. Эрнест неожиданно повернулся к мистеру Келвину. «Скажите, прав я или нет? Разве вам и вашим единомышленникам не приходится сколачивать новую политическую партию, потому что старые в руках у трестов? И разве ваша пропаганда не встречается с их стороны упорного сопротивления? За каждым провалом «За каждым препятствием на вашем пути, за каждым ударом, нанесённым вам из-за угла, разве не чувствуете вы руку трестов? Скажите, верно это или нет?» Мистер Келвин сидел, понурив голову. «Говорите, не стесняйтесь», — не отставал Эрнест. «Что верно, то верно», — согласился мистер Келвин. «Нам удалось добиться большинства в законодательном собрании штата Орегон, но когда мы провели ряд прекрасных законопроектов, охраняющих права мелких промышленников, Губернатор, ставленник Трестов, наложил на них вето. Когда же мы в Колорадо избрали своего губернатора, палата не утвердила его. Дважды нам удавалось провести подоходный налог в федеральном масштабе, и всякий раз Верховный суд отвергал его как несоответствующий Конституции. Все суды в руках у Трестов. Мы, народ, не можем платить судьям высокие оклады, но придет время, когда... «Когда объединение тестов будет контролировать все наше законодательство?» «Когда оно, это объединение, и будет нашим правительством», — прервал его Эрнест. «Никогда этого не будет!» — послышались со всех сторон воинственные крики. Всеми овладело возмущение. «Скажите», — наставил Эрнест, — «что вы предпримете, когда такие времена наступят?» «Мы поднимемся все как один, мы двинем в бой все свои силы», — воскликнул мистер Асмундсен, и множество голосов поддержало его. «Но это означает гражданскую войну», — предостерёг Эрнест. «Мы не остановимся и перед гражданской войной», — провозгласил мистер Асмундсен под дружное одобрение всех присутствующих. «Мы не забыли славных дел наших предков. Если нужно будет, мы постоим и умрём за нашей свободой». Эрнест усмехнулся. «Не забудьте, господа». «Мы согласились на том, что свобода, в вашем понимании, это свобода беспрепятственно грабить конкурента». Атмосфера за обеденным столом накалилась. в Всеми владел воинственный пыл. Но голос Эрнеста перекрыл поднявшийся шум. «Ещё один вопрос!» «Не забывайте, что когда вы двинете в бой все свои силы, «Вы двинете их против трестов, захвативших в свои руки правительство Соединённых Штатов. А это означает, что тресты двинут против вас регулярную армию, флот, национальную гвардию, полицию, словом, всю военную машину США. Какое значение будут тогда иметь ваши силы?» Слушатели растерялись. Не давая им опомниться, Эрнест нанёс им следующий удар. «Как вам известно, ещё недавно наша армия исчислялась в 50 тысяч человек». Год за годом её увеличивали, и в настоящее время она насчитывает 300 тысяч. И дальше следующий удар. Но это ещё не всё. В то время как вы, очертя голову, гнались за призраком наживы и сокрушались о своём излюбленном детище конкуренции, произошли события ещё более знаменательные. «Национальная гвардия?» «Национальная гвардия есть наша сила!» — воскликнул мистер Коуэлт. «С ней мы отразим натиск регулярных войск». «Вы сами будете призваны в национальную гвардию», — возразил ему эрнст «И вас пошлют в штат Мэн, во Флориду или на Филиппины, а то и еще бог весть куда, чтобы потопить в крови восстание, которое подняли ваши же товарищи, борющиеся за свои гражданские права. А ваши товарищи из Канзаса, Висконсина или любого другого штата, вступив в национальную гвардию, будут посланы сюда, в Калифорнию, чтобы потопить в крови ваше восстание здесь». На сей раз слушатели Эрнеста были действительно подавлены. Все молчали. Наконец мистер Оуэн пробормотал. «Так мы не вступим в Национальную гвардию, только и всего. Ищите дураков в другом месте». Эрнест расхохотался. «Вы не в курсе происшедших перемен. Вас не спросят. Вы пойдете служить в принудительном порядке». «Существуют гражданские права», — не унимался мистер Оуэн. «Они существуют до тех пор», — пока правительство не сочтёт нужным их отменить. В тот день, когда вы вознамеритесь обрушить на правительство свои силы, эти силы обратятся против вас. В Национальную гвардию вам придётся вступить, хотите вы того или не хотите. Кто-то из вас сослался сейчас на хабиас корпус. Хабиас корпус — акт, латынь, закон о неприкосновенности личности. Примечание редакции. «Берегитесь, как бы вам вместо этого не прописали со святыми упокой Если вы откажетесь вступить в войска национальной гвардии или, по зачислению туда, вздумайте бунтовать, вас предадут военно-полевому суду и пристрелят, как собак. Таков закон». «Такого закона нет», — решительно заявил мистер Келвин. «Такого закона нет и в помине. Всё это одно ваше воображение, молодой человек. Вы здесь говорили, что войска национальной гвардии можно угнать чуть ли не на Филиппины. Но это противоречит Конституции. Особый пункт Конституции говорит о том, что территориальные войска не могут быть посланы за пределы страны. «Бросьте ссылаться на Конституцию», — возразил эрнст Толкованием Конституции, как известно, занимаются суды, а наши судьи, по справедливому замечанию мистера Асмундсена, холопы трестов. «К тому же, как я сказал, такой закон существует. К вашему сведению, господа, он существует уже девять лет». «О том, что нас могут призвать в Национальную гвардию?» — недоверчиво спросил мистер Келвин. «И что в случае отказа будут судить военно-полевым судом?» «Да, именно так». «Как же мы ничего не слышали?» — удивился и мой отец. Он тоже с недоумением глядел на Эрнеста. «Вы не слыхали о нём по двум причинам?» — отвечал Эрнест. «Во-первых, до сих пор ещё ни разу не представилась необходимость применить его на деле. Если бы такая необходимость явилась, вы не замедлили бы о нём услышать. Во-вторых, закон этот был проведён через Конгресс и Сенат втихомолку, почти без обсуждения. Газеты, разумеется, не обмолвились о нём ни словом. «Мы, социалисты, знали об этом и писали, но вы не читаете наших газет». «А я всё-таки полагаю, что это одно только ваше воображение», упрямо настаивал мистер Келвин. «Страна никогда не позволила бы... Представьте, позволила!» возразил Эрнест. «А что касается моего воображения...» И он достал из кармана какую-то брошюру. «Вот, судите сами, похоже ли это на игру воображение и Он нашёл нужное место и начал читать вслух. Статья первая. Во всех штатах, территориях и в округе Колумбия вменяется в обязанность лицам мужского пола от 18 до 45 лет признанным годным по состоянию здоровья вступать в войска национальной гвардии. Статья 7. Всякий военно-обязанный... Напоминаю вам, господа, по статье 1, все вы военно-обязанные. Не явившийся без уважительных причин к своему воинскому начальнику предаётся военно-полевому суду и несёт должное наказание. Статья 8. Военно-полевые суды, коим подсудный и офицеры, и нижние чины комплектуются только из офицеров Национальной гвардии. статья 9 Солдаты и офицеры Национальной гвардии, будучи призваны на действительную службу, подчиняются тому же воинскому уставу, а также законам и постановлениям, что и регулярные войска Соединенных Штатов. С чем я поздравляю вас, господа американские граждане и дорожайшие сослуживцы по Национальной гвардии. Девять лет тому назад мы, социалисты, полагали, что этот закон направлен против рабочих, оказывается, он имел в виду также и вас. Во время дозволенного свыше краткого обсуждения в Конгрессе депутат Уайли сказал, что новый закон создает необходимые резервы для расправы с чернью, под чернью, разумеетесь, вы, господа, и в защиту от ее покушения на жизнь, свободу и собственность. А потому, когда вы вознамеритесь восстать, помните, что это будет равносильно покушению на собственность трестов и на охраняемую законом свободу трестов присваивать себе ваши прибыли. Так-то, господа, вам выбили зубы, вам сломали хребет, а, следовательно, в день, когда вы вознамеритесь двинуть в бой свои силы, вы, армия без зубых, без хребетных воинов, будете представлять не большую опасность, чем армия моллюсков. «Не может быть», — повторял свое слово мистер Коулт. «Не от такого закона. Это утка, пущенная вами, социалистами». Законопроект был внесен в палату 30 июля 1902 года депутатом Диком из штата Огайо, — продолжал Эрнст. Был принят палатой почти без обсуждения, в обстановке крайней спешки. 14 января 1903 года он получил единодушную поддержку Сената а ровно неделю спустя его утвердил президент Соединённых Штатов. Характеризуя закон 1903 года о Национальной гвардии, Эвергард допустил только одну неточность. Законопроект был внесён в Конгресс не 30 июля, а 30 июня. В протоколах Конгресса приведены следующие даты официального происхождения Билля. 30 июня, 9, 15, 16, 17 декабря 1902 года и 7, 14 января 1903 года. Неудивительно, что дельцы, собравшиеся у профессора Каннингхэма, ничего не знали о законе. Он был мало кому известен в стране. Книжка Э. Винтермана 1903 года «Биль о национальной гвардии» вышла в городе Джирарди, штат Канзас получила некоторое распространение среди рабочих. Однако пропасть между различными классами была в то время так велика, что читателю средних классов брошюра осталась неизвестной.